Разговор Фримана и смартфона. В кабинет тихо зашел доктор Фриман, по хозяйски шумя. В руках он держал халат, Фриман кинул его на ближайший стул. «Вы слышите рев отчаяния?» «Он прямиком из Лос-Аламоса», — сказал Фриман. Смартфон испугался, не ожидав такого начала разговора. «Только об этом мало кто знает», — продолжал Фриман. Он подошел к смартфону вплотную, будто его изучая. «Ответьте же мне на вопрос, уважаемый смотрящий в смартфон», — говорил Фриман. Смартфон молчал, выслушивал Фримана. «Есть ли что-то кроме этого пространства?» Спросил Фриман. «Я не знаю», — произнес растерянно смартфон. «А уверены ли вы, что до вас здесь не было этого пространства?» Спрашивал Фриман. «Я лишь вижу то, что могу увидеть», — ответил смартфон. «Хорошо», — сказал задумчиво Фриман. «Мой день начинается как сон» говорил смартфон. «Так». Все ждал Фриман, что расскажет ему смартфон. «Я оказываюсь в чужом месте, а рядом незнакомые люди», пытался все объяснить смартфон. «Понятно», бубнил Фриман. «И я живу этот день возле болота Карачай, зараженного радиоактивными отходами», говорил смартфон. «А что потом?» спрашивал Фриман. «А потом катастрофа, и все накрывает черным облаком», рассказывал смартфон. «Что ж, «Это интересно», — шептал Фриман. «И снова я просыпаюсь в незнакомом месте, а рядом уже другие люди», — продолжал говорить смартфон. Фриман молчал, внимательно изучая смартфона. «Каждый день я узнаю людей, живущих возле маяка», — твердил смартфон. «Да, это очень интересно», — твердил Фриман. «Люди впитывают радиацию и мало что знают об этом», — плакал смартфон. Фриман молчал и слушал. «Я думаю, что вы должны мне помочь, доктор Фриман», – требовал смартфон. «Чем же я могу тебе помочь?» – интересовался Фриман. «На химкомбинате «Маяк» в 16.24 произойдет каштымская авария», – объяснял смартфон. «Весьма интересно», – сказал Фриман. «Посмотрите в окно», – требовал смартфон. Фриман посмотрел туда, куда указывал смартфон. Фриман кого-то заметил за окном и отвел смартфона подальше. «Я думаю, это произойдет в том хранилище», — кричал смартфон. «Возможно», — тихо сказал Фриман. «Вы можете помочь, доктор Фриман», — требовал смартфон. «Мир не имеет единственного варианта прошлого или будущего», — ответил Фриман. «Что?» — только промямлил смартфон. «Это лишь одна из возможностей для настоящего, текущего момента», — сказал задумчиво Фриман. «О чем вы?» — не понимая, говорил смартфон. «Ты хочешь изменить аварию Каштымов?» — спросил Фриман. «Да», — крикнул смартфон. «В этой реальности?» — переспрашивал Фриман. «А в какой еще?» — истерил смартфон. «Ты же понимаешь, где находишься?» — выпрашивал Фриман. «Да, понимаю», — восклицал смартфон. «Это и есть моя разрабатываемая теория Фримана», — сказал он. «Что вы пытаетесь мне объяснить?» — хотел уяснить смартфон. И смартфон тут же понял, он в ловушке. «Если ты предотвратишь аварию в этой реальности, то ее тогда и не было», — отвечал доктор Фриман. Смартфон не понимал, что он говорит. «Как известно, время и пространство — это единое целое», — рассуждал Фриман. Смартфон вдруг так устал, что ему захотелось обессиленным присесть куда-нибудь. «Доктор Фриман», — раздраженно крикнул смартфон. «Ты уверен, что здесь есть время?» Спросил Фриман. «Я не знаю», — ответил смартфон. «Неужели ты не почувствовал это?» Удивлялся Фриман. Смартфон лишь думал, зачем он пришел к Фриману. «И ты не уловил это, просыпаясь каждый день?» Спрашивал Фриман. «Как я оказываюсь в новой точке пространства этого мира?» Интересовался смартфон. «Дело в том, что этот мир и пространство — единое целое», — рассказывал Фриман. В один и тот же день, когда происходит авария на маяке. Злился смартфон. И опять все сначала прошептал Фриман. Смартфон лишь дернул руками, услышав ответ Фримана: Понимаешь, ты часть этой системы, начал рассказывать Фриман. А вы часть маяка, дразнил смартфон Фримана. Это так, ответил спокойно Фриман. В нашем пространстве любой субъект имеет ограничения касательно его движения, учил Фриман. Смартфон тут же понял, теперь он ученик. «Ты замечал, что все объекты подчинены тем законам и никаким другим?» Спрашивал Фриман. «Законы?» «Да к ним все уже привыкли», — ответил смартфон. «И эти законы лишь стремятся влиять на пространство», — говорил Фриман. «Доктор Фриман, я так и не понял, о чем вообще речь?» Ныл смартфон. «Но есть одно «но», — продолжал Фриман. «Объясните проще», — требовал смартфон. «Ты думаешь, если предотвратить Каштымскую аварию, то все изменится?» Спросил Фриман. «Да», — ответил смартфон. «Нет», — дразнил его Фриман. «А может, даже уничтожить этот объект?» — рассуждал смартфон. «Уничтожить?» «Плохая идея. Это я тебе на будущее говорю», — сказал Фриман. Смартфон замолчал так, его напугал этот ответ. «Как ты не улавливаешь. Это пространство обладает совсем иной энергией», — рассказывал Фриман. «И?» – переспрашивал смартфон. «И если даже здесь будет ничего, оно все равно будет постоянно», – утверждал Фриман. «Оно вечно?» – заинтересовался смартфон. «Пространство не зависит от времени и местонахождения», – рассказывал Фриман. «А от чего же это пространство зависит?» – не понимал смартфон. «К тому же пространство независимо от событий, чередующихся в этом мире», – рассказывал Фриман. «Да что за пространство такое?» восклицал смартфон. «Пространство равнодушно к тому, что делают объекты его мира», — говорил Фриман. «Я так и не понял», — мямлил смартфон. «Главное — это наличие объектов и какое-либо движение в самом пространстве», — утверждал Фриман. «То, что вы рассказываете, имеет ли отношение к аварии?» Злился смартфон. «Иначе говоря, если попытаешься остановить аварию Кыштымов, у тебя мало что выйдет», — говорил Фриман. «Да я и не хотел этого», — оправдывался смартфон. Фриман уничижительно посмотрел на смартфона, выжидая извинений. «Это пространство — отдельная система», — сказал Фриман. «Пространство — это и есть мир вокруг». Заинтересовался смартфон. «Для существования этого мира необходима положительная энергия», — говорил Фриман. Он злобно посмотрел на смартфона глупого ученика а положительную энергию формируют тела исключительно в состоянии движения», рассказывал учитель. Смартфон молчал и слушал. «Ты заметил, что постоянно в движении?» спросил Фриман. Смартфон и не знал, что ему ответить. «Как только вы начинаете двигаться, сразу же просыпаетесь», рассказывал Фриман. «А что будет завтра?» интересовало смартфона. «Думаю, это мало поможет, если я расскажу о твоем завтрашнем состоянии», говорил Фриман. Но доктор Фриман перебивал смартфон. «И ты ведь это не улавливаешь», — грустно сказал Фриман. «А если бы меня не существовало в этом чертовом пространстве?» Закричал ученик. «Ты сам не понимаешь, какие вопросы задаешь», — ответил Фриман. «Тем не менее, я их задаю», — ответил смартфон. «Если же отсутствуют вечно двигающиеся субъекты, то нет и пространства», — говорил Фриман. «А что происходит?» Интересовался смартфон возникает стабильная энергия баланс между положительной и отрицательной рассказывал фриман смартфон лишь грустно посмотрел в окно и думая когда же это закончится вот тогда и формируется пространство которого нет говорил учитель но когда же в этом мире есть двигающиеся элементы пространство существует пространство это все что рядом с маяком заинтересовался ученик это пространство бесконечно «Хоть и кажется обратное», — сказал Фриман. «Но есть же другой мир, кроме этого пространства». Выпрашивал смартфон. «Вариации этого пространства стремятся к бесконечности. Их миллиарды», — ответил Фриман. «У меня есть подозрение, что в этом мире существуют такие же, как я», — спрашивал ученик. «Да, этот мир имеет разные полюса», — ответил Фриман. «Это так, Фриман?» — закричал смартфон. Смартфон побаивался этого больше всего. «Я много трачу времени, наблюдая за этими квадратиками», — ответил Фриман. Смартфон обессиленно мечтал, когда уже закончится день. «Пытаюсь что-то создать и уже не могу», — говорил Фриман. Смартфон не понимал, о чем говорит ученый. «Я ставлю точку и нажимаю пуск, а она умирает», — грустно рассказывал Фриман. «О чем вы говорите, доктор Фриман?» — спросил ученик а потом ряд точек, и наблюдаю, как они бесконечно дергаются», — говорил Фриман. «Вы про что говорите?» — интересовался смартфон. «И тут же уже решаю сделать что-то посложнее», — все говорил Фриман. И тут смартфон догадался, Фриман — это лишь поехавший ученый. «Паттерна будто живые существа», — бормотал Фриман. Смартфон лишь боязно посмотрел в лицо Фримана, что несет этот ненормальный. «Понимаешь, кто ты в этой жизни?» Спросил Фриман. «А что, если будет отрицательный баланс?» Раздраженно крикнул смартфон. «О! Боюсь, что тебе это не суждено узнать», — сказал Фриман. «Я так и думал», — ерничал смартфон. «Ключевая трагедия данного пространства заключается в том, что оно созрело из ничего», — рассказывал Фриман. «А я?» — интересовался смартфон. «Это касается и субъектов возникшего мира», — продолжал Фриман. «Понятно», — ответил смартфон. «Эти события ознаменовали тот факт, что нарушен баланс», — говорил учитель. «Откуда я?» — выпытывал смартфон. «Откуда ты?» «Мы все появились из ничего», — сказал Фриман. «Что это значит?» — удивился смартфон. «А так ведь не должно быть», — продолжал Фриман. «Ничего», — прошептал смартфон. «Когда что-то появляется из ничего», — продолжал Фриман. «Кто я?» — интересовался смартфон. «Я всегда об этом думал», — начал Фриман. «Вы и сами не знаете», — пробубнил ученик. «Ты можешь уже сесть?» — требовал Фриман. Есть ли, ли еще в этом мире правила?» — спросил опять смартфон. Он присел на стул, будто хороший ученик. «Да, в этом пространстве есть один из любимых мной законов», — сказал Фриман. «Какой же еще из этого множества?» — удивлялся смартфон. «Создатель должен влиять на исследуемые объекты», — произнес тихо Фриман. Подойдя к окну, Фриман засмотрелся на хранилище радиоотходов. «За нами следят?» — встревожился смартфон. «Мы с вами наблюдатели за этим пространством», — сказал Фриман. Смартфон молчал, наблюдая за Фриманом. «Поэтому-то мы и двигаемся в разных направлениях объектной скорости», — бубнил Фриман. «То есть неизвестно, где я буду в следующий раз» спрашивал ученик. «Я знаю, где ты будешь в следующий раз», ответил доктор Фриман. Стало тихо, и тишина заполнила пространство. «И ни звука. Ничего. Знаешь, но у меня». Начал говорить Фриман. «Что вы хотели сказать?» Заинтересовался ученик. «Ты будто ребенок, взявший кольцо нержавеющей проволоки», говорил Фриман. «Удивительно, лишь бормотал смартфон». По которой вас носят кругами, и ты хочешь разбить его, объяснял Фриман. Я так должен чувствовать из-за природы своей, гадал ученик. Вы думаете, что если разбить это кольцо, то сформируются десятки формаций прошлого и будущего нашего мира, говорил учитель. Проволоку катушку не мог уловить смартфон. А отростки лишь будут формами искривленного пространства и времени, рассуждал учитель. Осколки проволоки будут сцеплены моим настоящим. Умоляюще спросил ученик. А то, что будет в руке, настоящее, продолжал Фриман. И я смогу выбрать, как избежать той реальности, где нет аварии. Спрашивал Фримана смартфон. Где не было вурса? Переспросил Фриман. Я хочу, чтобы было так, ответил смартфон. Надо будет подумать об этом, сказал Фриман. Этот мир, о котором вы говорите, похож на... Замешкался смартфон. «На пустоту?» — спросил Фриман. «Да», — согласился ученик. «Этот мир и есть всего лишь пустота», — строго ответил Фриман. «А кто же создатель?» — вспомнил ученик. «Знаешь, чему может научить создатель даже заклятого врага?» — спросил Фриман. Смартфон повертел головой, не зная ответа. «Менять в своих делах этот мир», — гордо сказал Фриман. «И как же это делать?» Спросил растерянно смартфон. Но Фриман почему-то замолчал, вопрос без ответа. А смартфон тут же понял, ему интересно и дальше выслушивать байки Фримана. «Что это записано на вашей доске?» Спросил ученик. «Это весьма интересно, данные слова из языков различных культур», объяснял Фриман. «И что они значат?» Интересовался смартфон, указывая пальцем. «Это слово читается как «ибипи», e — ответил Фриман. «И как же оно переводится?» Удивился смартфон. «Момент времени, который необходимо преодолеть», задумчиво ответил Фриман. «И что же будет, если это случится?» Не понимая, о чем говорит Фриман, выпытывал ученик. «У меня на этот счет есть две теории», объяснял Фриман. «Какие?» заинтересовало смартфона. «Или твое сознание преодолеет мимихлопинотапую», говорил учитель. Фриман злобно отмахнулся на то, что смартфон хотел перебить его. «Или же мы познаем бесконечное в текущем», — сказал Фриман. «Бесконечное?» — переспросил смартфон. «Это тот случай, когда надо почувствовать, как формируются изменения», — задумчиво сказал Фриман. «И как мне понять?» — удивлялся смартфон. «Вечное солнце. Ты видишь его?» «Оно навсегда», — прочитал Фриман. «Мне нужно идти», — ответил смартфон. «Наша жизнь в этом пространстве — это лишь антропное событие», — продолжал учить смартфона Фриман. «Доктор Фриман, я устал», — жаловался смартфон. «Тройной альфа-процесс — это новая форма антигравитации», — бредил учитель. «Что?» — переспрашивал смартфон. «У каждого иная вселенная», — грустно сказал Фриман, поворачиваясь к окну. «Я часть убитого пространства, а мои формации бродят в нем», — шептал сумасшедший ученый. «Вечная жизнь?» – пошутил смартфон. «И не жизнь одновременно», – сказал Фриман. «Я ухожу, доктор Фриман», – прощался смартфон. «Ты решил все-таки изменить аварию Каштымов?» – спрашивал Фриман. «Да», – ответил смартфон, уходя. «Я не могу тебе помешать», – рассуждал Фриман, останавливая смартфона у двери. «Тогда помогите», – закричал смартфон. «Да и помочь я тебе не могу», – все шептал Фриман где находится хранилище с радиоотходами. Выпытывал смартфон. «Ты разглядывал его, когда пришел на маяк», — ответил Фриман. «Понятно», — благодарил смартфон. «Ты ведь уже не успеешь», — грустно сказал Фриман. «Успею», — крикнул смартфон. «Тогда возьми это», — предложил Фриман. Фриман отправился к сейфу открывать его. Проворачивая блестящую ручку и скребя ключом замок, Фриман тянул время. Он достал из сейфа монтировку, бережно ее разглядывая. Смартфон нервно ждал, когда же Фриман закончит. Он только увидел в сейфе искалеченный бюст Ленина. «Возьми», — ответил Фриман, положив монтировку на стол. «Зачем она мне?» — удивлялся смартфон. «Она тебе пригодится», — говорил Фриман. А кабинет освещало солнце, растягиваясь белой линией на зеленом ковре. «И прихвати халат», — сказал Фриман. «Зачем еще?» — бесился смартфон. «Порядок такой», — ответил Фриман. Смартфон забрал монтировку, к чему она ему. Взяв халат, он выбежал из кабинета. Гул и тишина в пустой комнате. На панели все так же бестолково горели лампочки, а через окно можно было следить за цехом. Смартфон накинул халат и подбежал к двери. Он брякал кедами по железным ступенькам, торопясь не успеть все исправить. Он готов был уже погрузиться в свои измышления, как заметил что-то непонятное. Смартфон остановился на лестнице, в замешательстве наблюдая. Лаборант активно бежал на месте, уперевшись в стену. Он будто и не понимал, что впереди стена. Лаборант бежал, не останавливаясь, словно глупый хомяк в колесе. Смартфон лишь хотел крикнуть ему «Эй, что ты делаешь?» «Эй, что с тобой?» — крикнул смартфон. А лаборант так его и не заметил, продолжая куда-то бежать. Смартфон опомнился и лишь покачал головой. Оставалось совсем мало времени до конца. Он быстро сбежал по лестнице, торопясь на выход. В цехе привычно что-то гудело и что-то давило, тайна маяка. Смартфон уже открыл дверь, но захотелось еще раз посмотреть, как там лаборант. Лаборант неизменно бежал вперед. Странное явление. Темный коридор и смартфон вновь увидел заборы и бочки химкомбината. Смартфон побежал к хранилищу, думая, как все изменить. Энергоблок был привычно огорожен забором, железной решеткой. Смартфон подбежал к дверям, но они были заперты. Он уже видел хранилище и торчащие шапки огромных бочек. «Пропуск», — сказал лаборант, который стоял у закрытой двери. Этот лаборант казался удивительно похожим на того, который упрямо бежал в стену. «Я от Фримана», — произнес уверенно смартфон. «Это мало что значит «пропуск», — требовал лаборант. «Я от доктора Фримана», — повторил растерянно смартфон. «Уходи, без пропуска я не впущу тебя», — строго ответил лаборант. «Времени уже не было, куда торопиться? Может, смартфон что-то забыл? Может, и не было аварии?» И тут он вспомнил про монтировку, которую держал в руке. А смартфон уже и забыл о ней, минутное помешательство. Смартфон неожиданно стукнул монтировкой по замку в двери. «Что ты делаешь?» — закричал лаборант. Смартфон хорошенько размахнулся и еще злее ударил. Он услышал, как что-то сбрякало, и дверь приоткрылась. Лаборант боязно отскочил, мало ли что задумал смартфон. А смартфон увидел лестницу, бесконечно тянущуюся вниз к хранилищу. «Вот мой пропуск». Еще ступеньки ниже и ниже. Скурат. Успею ли я к хранилищу, что там произошло? Доктор Фриман: Друг он мне или враг? Пространство Фримена. А что если это и так, то как я здесь оказался, где то начало, с которого все начинается? Где-то первая строка. Смотрящий в смартфон возвращается домой. Почему у всех такие странные имена, или же у меня? Этот лаборант что-то кричит мне вдогонку: беги, глупец, здесь начнется в Урс. Как странно дергался тот лаборант, что с ним не так. Почему он бежал в стену? Как мне предотвратить эту аварию? А что, если не было никакой аварии? А что, если эта проекция — это все ненастоящее? Доктор Фриман про это и говорил пространство вакуум. И если я предотвращу аварию, то ничего не изменится. Или изменится? И что будет? День продолжится, как и должно быть. А что со мной будет? Главное — не проснуться возле маяка. Случайность или совпадение – то, что я оказываюсь возле маяка. Неужели за этим прячется Бог, и почему я всегда иду к маяку? Есть ли другие пути? Но я иду к нему. Зачем? Должен же быть в этом какой-то смысл. Не хочу оказаться чьей-то игрушкой, пусть даже Бога. А что, если аварию сейчас уже невозможно предотвратить? А что, если уже поздно? А что, если ее нельзя было что-то изменить, потому что никто не знал, что так может произойти? Получается, что я сейчас зря пытаюсь это все закончить. Поскольку никакого пространства нет и никакая авария не произойдет. Либо эта авария нужна человечеству. Авария Кыштымов — это содранный локоть упавшего ребенка, который будет до последнего скрывать от матери эту садину, А сам будет знать и пытаться бегать так, чтобы не падать больше. Огромные серые бочки торчали из земли, вечные хранилища. Смартфон резко оглянулся, а лаборанта уже не было. Дверь лишь была на распашку открыта. Где-то ходили рабочие, монотонно о чем-то болтающие. Небольшие группы толпились, обсуждая что-то. Он слышал гул двигателей, какие-то плоские машины и чудаковатые тракторы копали землю для энергоблока. Смартфон метался по хранилищу, ему хотелось отыскать источник аварии. Бочки казались одинаковыми, как понять где-то самое. И тут он понял, каждая бочка ⁇ это лишь декорация. Он побежал дальше, ища то, что все уничтожает. На смартфона уже кричали рабочие, принимая за бешенного. Но когда же они замечали монтировку в его руке, то пугались. Смартфон увидел черный ящик, решив, что именно он взорвется через несколько минут. Он побежал к ящику, тяжело задыхаясь. Смартфон не знал, что ему теперь делать. Он лишь гадал, зачем это все. Смартфон хотел монтировкой разломать черный ящик, а тот лишь поскрипывал. Обдирая засохшую грязь, смартфон пытался оторвать крышку маленького ящика. И тут он увидел толпу рабочих, боязно наблюдавших за смартфоном. Он узнал среди них Максима. Но смартфон продолжил ковырять маленький деревянный ящик. А в руках монтировка, хорошо бы топорик. Бледная звезда застыла, чего-то выжидая. А облака такими были всегда. И что в итоге? Сможет ли он что-то изменить? Может быть, и я. Смартфон упал на землю, чувствуя боль. Он лишь увидел, как что-то огромное пролетело над его головой. А эта гигантская бетонная крышка сорвалась и обрушилась на твердую землю. Черный слой пепла накрывал его, будто мать ребенка теплым одеялом. Смартфон уже не видел, что происходит. Он лишь слышал чьи-то глухие шаги по земле. «Бродящие рядом».